станция. Очередное дежурство на орбитальной космической станции шло, как обычно. Никаких особых новостей здесь не было, и поэтому вполне было понятно, что дежурному персоналу практически нечего было делать. Именно благодаря этому все, кто оказывался здесь, могли заняться собственным развитием, давая возможность себе расти как в профессиональном, так и в личном плане. Ведь чем больше баз знаний будет разучено разумным, тем больше у него будет возможностей подняться в рейтинге собственной службы. Многие из таких разумных превосходно понимали то, что никогда не смогут занять положение выше того, которое у них уже имеется. Все-таки можно было понять, что у тех же самых ведущих ученых имеются собственные родственники. И эти родственники также мечтают за получить для себя какие-либо выгодные места. Благодаря этому можно было понять, что ничего особенного подобным умникам и не светит, по крайней мере тем, у кого нет нужной и родни. Конечно, при отправке на эту базу всем этим ученым рассказывали о том, что они в первую очередь должны изучать оригинальную и неповторимую планету, возле которой находится их база. Но они слишком хорошо знали то, что на этой планете не выживает никто. Конечно, всегда мог найтись какой-нибудь умник, который бы заявил о том, что где-то на этой планете наверняка существует разумная жизнь. Даже предположить подобное было глупо. Ведь такого просто не бывает. В таком мире разумная жизнь выжить просто не могла. Так как даже простые ученые, находящиеся на орбитальной базе, были вынуждены не расставаться с артефактами древних, защищающих их разум от влияния на него аномалий, буквально полностью пронизывающих эту систему. Конечно, кто-то мог бы заявить о том, что ничего странного в этом нет. Ведь сама планета уничтожила буквально любое разумное существо, которое могло показаться на его поверхности. Сталкиваясь со всеми этими проблемами, ученые Федерации Невей отлично понимали, что высадка любого десанта или даже колонистов, которые могли попасть на эту планету, могла просто привести к катастрофе, потому что снабдить их всех необходимым количеством артефактов древних просто не получится. Тем более, что ученые благодаря своим Автоматическим станциям, высаженным на поверхности этого мира, все-таки уже знали о том, что практически все существа, проживающие на поверхности этого мира, представляли из себя что-то невероятное. Некоторые были настолько опасными, что с ними даже не справлялись штурмовые боевые дроиды тяжелого и сверхтяжелого класса. Эти машины для убийства и разрушения, совершенно неожиданно для ученых, столкнулись с еще более опасными тварями, которых разработал величайший разум Вселенной. Эволюция. Благодаря этому ученые поняли, что им просто не справиться с тем, что им противопоставила сама планета. По крайней мере, им просто не хватит средств для того, чтобы финансировать подобные изыскания. Но даже доставка небольшого количества биологических ресурсов с этой планеты дало понять ученым, что на этой планете совершенно неожиданно для них присутствуют очень важные биологические материалы. Дело в том, что выяснилось то, что большая часть биологических ресурсов, которые можно поставлять с этой планеты, применяются при создании так называемого регенерона. По сути, считалось, что это вещество производили только в империи Аграв. Ученые этого государства хранили в тайне секрета этого вещества. Так вот, совершенно неожиданно для всех ученых Содружества выяснилось, что из внутренних органов тварей, проживающих на этой планете, можно получать вещество по своим функциям и возможностям, очень схожее с тем самым регенероном, который поставлялся из империи Аграв. Разница была от силы в 50% дееспособности вещества. Естественно, что Федерация Невей тут же попыталась ухватиться за возможность получать подобные ресурсы, не оплачивая огромных средств и важнейших ресурсов в обмен. Конечно, некоторые высшие чины государства отлично знали то, откуда аграфы поставляют это вещество. Хитрость была в том, что аграфы контактировали с другой разумной расой, с полотами. Так вот, именно эти самые сполоты и были теми, кто поставлял на территорию государства это загадочное вещество. Даже сами аграфы не знали того, как оно производится. Конечно, нашелся бы сейчас сразу какой-нибудь умник, который рекомендовал бы Федерации Невей и самой наладить поставки от представителей этой расы столь нужного вещества. Но в данном случае проблема была в том, что с полотой ни с кем, кроме аграфов, дел иметь не желали. И именно поэтому было понятно, что эти высокомерные выскочки с длинными заостренными ушами имеют право диктовать свои условия. Кроме того, они очень агрессивно относились к любой попытке разумных из Содружества, имеющих отношение к какому-либо из других государств, попытаться перехватить у них контракт на поставки этого самого регенерона с территорией, которую контролировали с полоты. Поговаривали, что в последнее время империя Арвар попыталась перейти наследникам древних дорогу в этом направлении. В результате дело дошло даже до столкновения боевых эскадр. Естественно, что при этих столкновениях империя Арвар понесла большие потери, Все-таки между их кораблями была очень большая разница в технологиях. На целых два поколения. Работорговцы тогда очень сильно пострадали, потеряв практически целый экспедиционный флот. Именно так как графы постарались показать всем, что не намереваются разрешать кому-либо переходить им дорогу. Даже подобным образом. Хотя надо было отметить и то, что таким образом Аграфы буквально противопоставляли себя любым представителям разумных рас. Но даже несмотря на это, никто из Содружества не посмел попытаться как-либо противопоставить себя им. Так что теперь был понятен тот усиленный интерес Федерации к этой планете. Мало кто знал, что Федерация Невей и ее боевой флот не так давно, буквально пару месяцев назад, перехватили попытку вторжения в эту систему из кадры работорговцев. По сути, здесь им делать было нечего. Ведь здесь не было никакой колонии, где они могли бы заполучить для себя желаемые трофеи. А как вы думаете, какие трофеи нужны работорговцам? Естественно, что им нужны рабы. Но оказалось, что империя Арвар также мечтает заполучить в свои руки технологию производства регенерона. Ведь таким образом они сумеют потеснить с этого рынка наследников древних. Это ли не будет насмешкой судьбы? Но тут работорговцам преградили дорогу боевые корабли Федерации Невей. А они были не против, если империя пришлет своих ученых. Но позволять захватывать эту территорию им никто не собирался. Так что теперь империя Арвар должна была искать другой путь. И они его сейчас усиленно искали. Кранер салон задумчиво пригладил свою шевелюру, посмотрев на себя в зеркальной поверхности. Он был типичным представителем расы троллов, которые обычно отличались от всех разумных быстротой действий, а также агрессивностью. В федерации представители его народа обычно занимали военные должности. Точно так же и здесь он был в первую очередь начальником службы безопасности этой маленькой станции. Сама по себе станция была не сильно мала, просто она состояла практически вся из различных лабораторий. Ученых здесь также было мало, всего около полутора десятков. Но недавно добавили еще несколько секторов, модулей к станции, а также привезли дополнительное оборудование. Значит можно было ожидать, что в ближайшее время сюда прибудет пополнение. Он будет только надеяться на то, что с этим пополнением также прибудут хотя бы еще несколько сотрудников службы безопасности для усиления его команды. Кому-то это могло показаться странным. Зачем усиливать службу безопасности там, где им практически ничего не угрожает? Но старый тролл слишком долго служил на благо Федерации Невей, так что отлично понимал что в данном вопросе безопасность не может быть лишней. Старший офицер СБ станции снова внимательно осмотрел свое коренастое тело, покрытое зеленоватой кожей, и удовлетворенно кивнул своим мыслям. Несмотря на свой возраст, старый служака все еще был в довольно хорошей форме, а значит, еще рано списывать себя со счетов. «Да, старик». Самодовольно усмехнулся он сам своему отражению, при этом старательно напрягая мышцы своих бицепсов. «Ты еще на многое способен. На многое!» Его самодовольство можно было понять, ведь в его возрасте многие боевые офицеры уже выходили в отставку. А он, хотя и был старшим офицером на заштатной научной станции, но все равно продолжал службу. Тем более, что при переводе ему повысили планку дав очередную должность полковника. Теперь он, даже если выйдет в тираж, то в отставке будет уже генералом. А это уже совсем другие пенсионные выплаты и льготы. Так что даже только за это старый трол был уже благодарен Федерации Невей. А то, что он оказался здесь... Так в этом для офицера, который практически всю свою жизнь служил на самых отдаленных аванпостах Федерации, не было ничего необычного. Более того, ведь кранер саллон слишком был не сдержан в высказываниях, когда обсуждал работу руководства, что ему даже простой капитанской пенсии не обещали, так что для него эта служба была сродни чуду. Закончив любоваться своим натренированным телом, Тролл быстро накинул на себя служебный скаф и направился в пункт управления станцией. Сейчас ему нужно было узнать последние новости с подотчетной планеты. Хотя, о каких новостях может идти речь, когда на ее поверхности нет ни одного колониста? Об этом позаботилась сама природа этой необычной планеты. «Ну что новенького?» – привычно поприветствовал Кранер салон-диспетчера, молодую девушку. Слаксу Миру Таринг. «С планеты новостей нет?» В ответ на его вроде бы наивный вопрос диспетчер только коротко хохотнула. Ведь для них этот разговор стал обыденным делом и даже лучшей шуткой. Тут и последнему идиоту было понятно, что с планетой связаться просто невозможно, так как там остались только автоматические аванпосты. Ведь только их стационарная защита и силовые поля позволяли механизмам продолжать существовать на этой суровой планете такое долгое время. Неожиданно для опытного служаки ее лицо неуловимо изменилось, и кранер салон резко напрягся, словно предчувствуя опасность. В чем дело? Не стал дожидаться сотрудника СБ реакции девушки, решив самостоятельно уточнить, У нее причины ее странной гримасы. «Что-то не так?» «Странно», – неопределенно пожала молодая Слакса плечами и указала на перечень файлов, появившейся на ее экране. «Аванпост-24 несколько раз прислал одну и ту же информацию. Контрольные суммы и размер полностью идентичные. У него что, сбой случился?» «Нет, это не сбой». Уверенно покачал головой пожилой тролл, показав на одну из отметок, сопровождавший полученные файлы. «Видишь? Он отметил файл как сверхсрочный. Это не ошибка. И скин намеренно послал этот файл несколько раз. Это сделано так, чтобы мы обязательно обратили внимание на него». «Но зачем?» Слакса была еще слишком молода, чтобы понимать такие нюансы, и поэтому ее наивная растерянность заставила полковника СБ Федерации Невей грустно усмехнуться. «Что в этом файле такого важного?» «А вот это мы и должны узнать», — решительно скрипнул зубами старый офицер, направляясь в свое помещение, где был установлен аналитический скинт. «Перешли его мне. Я посмотрю». «Так, что тут у нас?» Быстро пройдя в свое помещение, начальник службы безопасности станции принялся внимательно просматривать присланное с кинтом аванпоста сообщения. И чем дальше он его смотрел, тем больше ему казалось, что все волосы на его теле начинают шевелиться. Он сам не верил тому, что видел сейчас перед собой. «Полковник, можно войти?» Вздрогнув от неожиданности, офицер службы безопасности вспомнил о том, что у девушки-диспетчера сейчас закончилось дежурство. И она явно чем-то наверняка была заинтересована в том, чтобы узнать последние новости. Слишком уж она была любопытной, чтобы упустить подобные события из поля своего зрения. Тем более, что она сама участвовала в процессе получения странного сообщения с планеты. Так что в этом вроде бы не было ничего необычного. Да вот, аванпост номер 24 прислал информацию об обнаружении на планете в его секторе контроля разумной жизни, ошарашил девушку своим ответом полковник и продемонстрировал ей видеозапись, а также и все пояснения, которые были сделаны самим искусственным интеллектом этого аванпоста. Как видишь, все признаки наличия разумной жизни действительно присутствуют. Более того, самое интересное в том, что благодаря этому теперь наше государство может просто потерять возможность работать с этой планетой. Но почему, полковник? Ведь эта федерация обнаружила эту планету. Девушка была слишком молода, чтобы понимать все эти нюансы. Тем более, что она была всего лишь диспетчером. Разве наша федерация не будет рада взять под свое крыло новую развивающуюся цивилизацию? Тем более, что таким образом мы можем заранее убедиться в том, что эта цивилизация будет полностью соответствовать нормам федерации. В том-то все и дело, тяжело вздохнул старый офицер Тролл, отлично понимая, что девушка слишком уж явно просто не понимает всех этих нюансов. Дело в том, что согласно законодательству Содружества вмешиваться в развитие какой-либо цивилизации, Федерация Невей не имеет никакого права. Более того, как только в Совете Содружества узнают о том, что на этой планете существует разумная жизнь, Федерации тут же будет приказано оставить эту планету в покое. И ведь любая попытка Федерации вступить в контакт с местными жителями будет расценена как нарушение законодательства Содружества. Удивленная девушка пораженно замерла. Судя по ее поведению, она только-только поняла причину для подобного беспокойства со стороны начальника службы безопасности. Задумчиво просматривая полученное видеоизображение, время от времени перематывая его вперед и назад, Девушка, видимо, пыталась найти что-то, что, что ответило бы на ее надежды и чаяния, но ответа пока не было. Понимая, что она не успокоится, пока не найдет что-то, что укажет ей настоящие истинные причины того, почему Искин -то поста так переживал за получение информации, полковник медленно перевел внимание девушки на его пометки. «Посмотри-ка лучше сюда!» Офицер показал девушке вывод самого из кинта аванпоста и даже подчеркнул его, чтобы она не запуталась во всех остальных умозаключениях искусственного интеллекта. «Видишь, он решил, что это не местный житель. Скорее всего, это либо колонист, либо потомок колонистов в этом случае. У Федерации есть шансы удержать контроль над этой планетой». А если он ошибается, диспетчер снова подозрительно, сощурив глаза, повернулась к офицеру службы безопасности, видимо, продолжая переживать за то, как ее государство сможет получать все необходимые бонусы и льготы от этой планеты. Если он все-таки является аборигеном, что же тогда делать нам? А в этом случае нам ничего другого не остается, кроме как соответствовать процедуре. Тяжело вздохнув, старый тролл пожал плечами и закрыл это видеосообщение. Если все-таки выяснится, что это абориген, то нам придется эвакуировать с поверхности все аванпосты. Более того, нам будет необходимо убрать отсюда нашу станцию. Иначе ее присутствие здесь будет расценено Советом Содружества как прямое нарушение его законодательства. Кроме того, мы будем вынуждены заблокировать эту систему в точке входа. Конечно, мы оставим спутники для наблюдения, которые должны будут контролировать происходящее на этой планете. Все-таки не так часто попадаются в галактике планеты А-класса, тем более с развивающимися цивилизациями. Но, как я уже говорил, особой пользы нам от этого не будет. Девушка задумчиво покачала головой и отправилась отдыхать. Все-таки она действительно продежурила на посту практически сутки. И теперь ей нужно было отдохнуть, иначе рано или поздно ее организм все-таки возмутится от такого издевательства над ним. Задумчиво проводив взглядом убегающую молодую Слаксу, старый офицер службы безопасности внезапно сощурил глаза и, из задумчивая его взгляд всего на мгновение, но все же стал злым. Все-таки то, как она себя вела, немного выбивалось из общей струи поведения обычных сотрудников научной станции. Да, девушка была молода и поэтому не умела скрывать свой интерес, но проблема была в том, что, по сути, ее подобные нюансы не должны были интересовать. И в этом была самая главная странность. Тем более, зачем ей было так расспрашивать старого офицера про то, какие потери понесет Федерация Невей в случае, если на планете действительно будет обнаружена разумная жизнь, не имеющая отношения к колонистам или федерации. Именно это несоответствие вынудило старого офицера обратить пристальное внимание на эту девушку. Слишком уж она была любопытна. Должность ее этого не рекомендовала в принципе тем более, если она общалась с начальником службы безопасности. Она должна была понимать, что существуют некоторые границы такого поведения, но делала все так, словно наивно и доверчиво, до невозможности. Так не бывает. Задумчиво усмехнувшись, старый офицер еще раз включил видеозапись, чтобы убедиться в том, что он действительно видит. Выводы искусственного интеллекта Ван Поста номер двадцать действительно имели право на существование. Выводы искусственного интеллекта Ван Поста номер двадцать действительно имели право на существование. Абориген слишком спокойно вел себя при появлении беспилотника, а так не должно было быть. Ведь любое существо, которое сталкивалось с незнакомыми технологиями, должно себя вести так, словно хотя бы напрягается в их присутствии. Не говоря уже о том, что дикарь, который для охоты использует копии и лук со стрелами, должен был бояться подобного как огня. А тут полное игнорирование пролетающего мимо беспилотника. Действительно создавалось впечатление, что этот разумный просто не обращает внимания на аппарат так как знает, что тот не несет для него никакой угрозы. Это было возможно только в том случае, если этот разумный уже сталкивался с такими беспилотниками. Нет, старый офицер отлично знал, что на военных базах существуют также и боевые беспилотники. Этот боевой дрон должен был атаковать указанную ему цель и нес на своем борту обычно лазерное или даже плазменное вооружение. Все зависело от размера и класса самого боевого дрона, но он был и размером побольше, чем обычный научно-исследовательский дрон, а тот же дрон, который делал видеозапись, был обычным разведывательным. Он был мал и нес на себе минимум оборудования. Тем более, что использовать тяжелые боевые дроны на территории планеты, где вовсю властвуют аномалии, было просто бессмысленно. Исходя из всего этого, старый офицер понимал, что, скорее всего, это действительно колонист. И он мог бы успокоить молодого диспетчера, которая заинтересовалась нюансами того самого видеосообщения, присланного с аванпоста. Но сейчас он не видел в этом смысла. Пусть девочка думает о том, что на планете обнаружены аборигены. Если она действительно наивна до невозможности, то это он узнает и немного позже успокоит ее. Но если же она является агентом какого-нибудь другого государства, то пусть они проявят себя. Ее хозяева, получив подобную информацию о возникшей коллизии, наверняка постараются проявить себя, показав эту информацию на заседании Совета Содружества. Старый офицер отлично понимал, что в результате этого придется поднапрячься дипломатам и послам Федерации, которые входят в Совет Содружества. Но это их работа. Естественно, что приедет сюда комиссия, которая должна будет распознать наличие на этой планете разумной жизни, имеющей отношение к самой этой планете. К этому времени полковнику нужно будет убедиться в том, что искусственный интеллект Аванпоста не ошибся. И этот абориген имеет отношение именно к колонистам, которые высаживала здесь федерация. Конечно, существовала возможность того, что это какой-то из преступников, которых сбрасывали на планету некоторое время назад. Да, старый офицер не отрицал подобного жестокого отношения к тем, кто совершал серьезные преступления. Но ведь они знали, на что шли. Так пусть послужат немного на благо Федерации. Тем более, что после такой высадки, если бы эти преступники начали поставлять Федерации нужные ресурсы, государство забыло бы про их преступления, и лет через двадцать-двадцать пять им бы даже вернули гражданство, конечно без права выбираться на какую-нибудь важную должность. Но это уже было не важно. Пусть радуются, что им не стерли личность. Итак, посмотрим еще раз. Решительно сев перед экраном, на который выводились результаты аналитического кластера. Полковник службы безопасности Федерации Невей принялся шаг за шагом проверять выводы искусственного интеллекта Аванпоста. Конечно, он понимал, что аналитический кластер имеет больше возможностей, чем тот же управляющий из кинта ванпоста. Именно поэтому он надеялся, что заранее сумеет обнаружить все те признаки, которые мог упустить тот, кто обнаружил этого аборигена. Ведь у него было уже не так много времени. Если его подозрения правдивы, то девочка проявит себя. И тогда он будет знать, с кем имеет дело. Конечно, нашлись бы сразу какие-нибудь умники, заявившие ему о том, что если он знает о предательстве, то нужно брать чужого агента и отправлять его в допросную комнату. Но вся проблема в том, что вражеский агент, который раскрыт, уже не враг, а даже где-то и друг». Тем более, что в таком случае старый офицер сможет скармливать такому агенту дезинформацию. Конечно, со временем агент поймет то, что его используют, но будет уже поздно. В зависимости от объема переданной дезинформации, какому агенту не останется ничего другого, как согласиться на сотрудничество. И тогда старый офицер сможет начать свою собственную игру. А он отлично понимал, что таких специалистов Федерации Невей очень ценят. И тогда не факт еще, что он уйдет на пенсию отсюда и простым генералом. Подумав об этом, старый офицер задумчиво усмехнулся. Сейчас его мозг и аналитический кластер, имевшийся в его распоряжении, старательно обрабатывали получаемую информацию. Обрабатывали и искали ответы. А уже от этих ответов зависело все остальное, в том числе и собственное будущее старого офицера.